Глава первая. Ошибки прошлого вылились в непредсказуемое будущее. Бирмингем, Англия. Наше время. «Ты готова?» – бодро спросила Глория. Аврора уверенно кивнула в ответ. «Тогда вперед!» Они синхронно поднялись, торопясь в конференц-зал. Собрание вот-вот должно было начаться. Глория Пирс. Начальник отдела маркетинга уходила на повышение в лондонский филиал, и «Аврора» готовилась принять ее должность. Они обе знали, что это будет самым справедливым и рациональным решением руководящего состава кросс-кантри. Три года упорного труда, начиная с младшего аналитика-стажера, и сегодня настал ее час икс. «Аврора» была ответственной за дорогостоящий и затратный проект равной возможности, суть которого – не просто обеспечить людям с ограниченными возможностями комфортные условия проезда в поездах компании, но и дать выбор при покупке билетов, такой же, как и у прочих пассажиров. Все вагоны оборудовали подъемными устройствами для инвалидных колясок, многофункциональными сиденьями, увеличили число туалетных комнат, оснащенных под нужды неходячих пассажиров вдвое. Амбициозный проект, рентабельность которого была под большим вопросом. Но в свете иска от спортсмена-паралимпийца Эдда Стоуна, который не смог сходить по нужде в их поезде, срочно нужно было что-то предпринять, так как престиж компании изрядно пострадал. Спортсмен не требовал компенсации, только уважения. Если человек не ходит, это не значит, что он должен мочиться под себя. Кросс-кантри – один из крупнейших перевозчиков в стране самым длинным прямым железнодорожным сообщением. От Абердино на северо-востоке Шотландии до Пензенса на юго-западе Англии. Компания не могла позволить себе потерять лидирующие позиции на рынке пассажирских перевозок, поэтому согласилась на реализацию предложенного проекта. Модернизировать поезда дальнего следования оказалось задачей непростой и дорогой, но оно того стоило. Репутация компании быстро восстановилась, акции взлетели вверх, и проект, наконец, начал окупать затраты. «Аврора» заняла место рядом с начальницей, бегло оглядывая присутствующих. Начальники отделов, ведущие специалисты, операционный директор и... сам глава кросс-кантри. Это было неожиданно. Обычно назначения руководителей среднего звена проходили без участия первого лица компании. Аврора с волнением устремила взгляд в начало длинного массивного стола. Дрюл Фуллер, директор и ее жених, Стефан Клейтон, президент и председатель правления и, по совместительству, ее отец. Самые дорогие мужчины в ее жизни сегодня были здесь. Дрю взял слово. Но Аврора продолжала смотреть на отца. Она и не думала, что будет так приятно его личное присутствие сегодня. Ведь все, что она делала, было продиктовано желанием доказать, она может. И, наконец, он тоже признает это. И их отношения сдвинутся с точки перманентного непонимания. Их личная константа в ряду постоянно сменяющих друг друга событий. Аврора попыталась припомнить, когда их взаимоотношения превратились в извечную игру в шахматы, кто кого. Наверное, в тот момент, когда она перестала делать так, как удобно ему. Закрытая частная школа, балет, музыка, этикет и его планы на ее будущее. Жизнь, расписанная на годы вперед. Первый бунт случился в 17 лет, когда Аврора бросила балет и съела, наплевав на диету свою первую в жизни, жареную во фритюре картошку с рыбой. Это было потрясающе вкусно. Ради такого можно выбросить на свалку 13 лет упорного труда, тем более если звезды в мире классического танца светят в другую сторону. У нее слабые ноги. Именно так сказал балетмейстер после отчетного концерта. И примой ей не стать. А махать всю жизнь розочкой в кардобалете не то, о чем мечтают. Аврора любила танцевать, но не настолько, чтобы растирать ноги до кровавых мозолей и жгучей солью осыпаться на них, а двери так и останутся закрытыми. Вторым протестом стало поступление в колледж на факультет экономики и бизнеса, которые, как считал Стефан Клейтон, абсолютно не подходят его юной дочери. Он планировал, что она будет учиться в Королевской академии танца. Третьим – желание работать в кросс-кантри. Отец взял ее, протащив через все круги ада, не делая поблажек, оценивая, как всех и даже жестче, и Аврора выдержала. Именно поэтому она сейчас сидит здесь. Из раздумий ее вывел сильный голос отца, а вот о чем вещал Дрю, она пропустила. Ничего, вечером за бокалом шампанского он ей все расскажет. Но сейчас необходимо собраться, иначе волнение оседлает ее и понесется вскачь, как на бешеной лошади. Не видать ей тогда повышения. Речь шла о проекте и о должности начальника отдела. Аврора поднялась, не сразу осознав, что назвали другое имя. Только снисходительное недоумение, которое отпечаталось на лицах присутствующих, вернуло ее в реальность. Реальность, в которой должность досталась не ей. Она села на место. Глория участливо сжала ее руку под столом. Аврора бросила взгляд на начальство. Дрю отвел глаза. Отец же взирался с покойным равнодушием, будто бы ничего удивительного сейчас не произошло. «Грег Трентон?» — про себя возмутилась она. «Грег? Серьезно? Он ведь даже не участвовал в реализации, только числился». Аврора прикоснулась холодной рукой к пылающим щекам, делая вид, что поправляет каштановый локон, выбившийся из пучка. Хотелось выть, а еще высказать все отцу и, наконец, уйти из душного зала, в котором тяжелым облаком витал запах ее поражения. Часом позже она, без предварительного согласования и, естественно, без приглашения, стремительно вошла в приемную президента компании. «Мистер Клейтон у себя...» Аврора спросила из вежливости. На самом деле она прекрасно знала, что отец в кабинете. «У себя, но он сейчас не принимает». Секретарь даже поднялась, возможно, собираясь грудью отстоять покой своего руководителя. «Не выйдет. Сегодня Аврора видела только цель, никаких препятствий. К нему нельзя! А вот это мы еще посмотрим», — тихо сказала она и резко схватилась за ручку, небрежно толкая дверь. Отец, Дрю, Грег Трентон. Великолепная тройка. Они как по команде повернулись к ней, а она же выжидающе застыла на пороге. Все же закатывать публичные скандалы было не в ее духе. — Мистер Клейтон, она сама влетела следом секретарь. — Я? — Оставьте нас с мисс Дан вдвоем. голос Стефана Клейтона, наполненный властной силой, колючим ознобом пробежался по холодной коже его дочери. Ему было 59. Виски давно посидели, а лоб прорезали глубокие морщины. Но его внутренняя энергия и несгибаемая натура остались неизменны. Не подточились за годы постоянной борьбы за свое место под солнцем. «Я жду объяснений». «Объяснений?» — переспросил Аврора. — Да, объяснений. По какой причине ты врываешься ко мне в кабинет? — Не помню, чтобы я тебя приглашал. Она возмущенно фыркнула, но потом смягчилась, надеясь поговорить по-человечески. — Пап! Стефан сел, предлагая ей последовать его примеру. Аврора подошла к высокому креслу, обтянутому дорогой коричневой кожей, и, положив руки на спинку, спросила — «Почему, пап? Это ведь была моя должность, я заслужила ее, ты ведь знаешь! Я справлюсь!» Стефан вскинул руку, прерывая дочь. «Это большая ответственность, а у Грега опыт!» «Это все неважно да?» – тихо проговорила она. «Что бы я ни сделала, чего бы ни добилась, этого всегда будет недостаточно». «Это не так!» Он отвел взгляд. Возможно, ему самому стало неловко за свое решение. «А как?» Громче, чем позволяли приличия, поинтересовалась она. «Ну, объясни же мне!» «Вы забываетесь, мисс дан Отец всегда так обращался к ней на работе, когда был недоволен. Аврора взяла фамилию матери, чтобы в компании в ней видели не только дочь Стефана Клейтона. и он не уставал напоминать и о ее решении, и о том, что в стенах этого здания она в первую очередь его подчиненная. Это было четвертым вызовом, который она ему бросила. — Я напишу заявление об увольнении и оставлю у вашего секретаря, мистер Клейтом. Холодно отозвалась Аврора. — Пусть лично подпишет. И, развернувшись, направилась к двери. — Дома поговорим. донеслось ей в спину, но она точно решила, что больше не будет никакого дома. «Как жить дальше, когда твои мечты полетели в мусорное ведро, а жизнь сплясала жгучую самбу на твоих костях? Еще утром она не предполагала, что придется задаваться подобными вопросами». «Аврора, подожди!» – дрюнастик ее в коридоре. «Милая, все в порядке». «В порядке?» Она недоуменно уставилась на него. «О чем он вообще? В каком она может быть порядке? Знаешь что, иди ты!» «Куда?» — серьезно поинтересовался он. Аврора не ругалась, и Дрю этим беззастенчиво пользовался. Она вздохнула, развернулась, но он не дал ей уйти, мягко хватая за руку. «Дрю, пожалуйста, не сейчас. Я не готова говорить с тобой». Я видеть тебя не готова. Вечером поговорим, идет? Аврора не знала, он действительно не понимает или издевается над ней. Она смотрела в привлекательное лицо с ямочками на щеках, гордым носом и тонкими губами. Еще вчера она была уверена, что Дрю знает ее и разделяет стремление, а сейчас недоумевала, как могла так заблуждаться. Как так вышло, что мужчина с которым она планировала связать свою жизнь, совершенно ее не понимает. Но на его вопрос послушно кивнула, как деревянная марионетка на веревочках. Объясняться и выяснять отношения не было сил. Позже. Все позже. Дорога домой заняла около получаса. В центре на corporation стрит пришлось постоять в пробке. Аврора просто ушла, никого не предупреждая и не отчитываясь. Впервые в жизни. Она нажала кнопку на пульте. Высокие кованые ворота начали медленно распахиваться вовнутрь. Подстриженные зеленые лужайки сверкали под мягким летним солнцем. А на клумбах олели сочные розы, гордо устремив крупные головки в небо. Дом дышал размеренностью, и умиротворением. Словно ничего плохого в этом месте не могло произойти. Аврора притормозила возле парадного входа. Недалеко будет нести чемодан. Входная дверь распахнулась практически сразу. На пороге появилась Нэнни, которая служила у них давно и помогала Грейс Клейтон, хозяйке, следить за домом. «Маленькая мисс, вы уже дома?» – удивилась она. Аврора смиренно вздохнула. «О каком становлении личности может идти речь, если она до сих пор для всех в этом доме маленькая?» «Мама дома. Уехала в ателье, скоро должна быть». «Это даже хорошо», — подумала Аврора. «Сейчас она в запале, а расстраивать мать резкими высказываниями, адресованными отцу, не хотелось». Она и так переживала, что отец и дочь совершенно перестали понимать друг друга. «Хорошо, я буду у себя». «Что-то принести перекусить? Ведь не обедали же», — укоризненно подметила Нэнни, строгим взглядом пройдясь по тоненькой фигурке молодой хозяйки. «Нет, я не голодна». Аврора скрылась на лестнице под неодобрительное сопение экономки. Она практически бегом миновала светлый коридор и толкнула дверь собственной спальни, застыв на пороге, осматриваясь, будто впервые видит. Просторная, выполненная в бледно-зеленых тонах, с мягким ковром на полу, в ворсе которого так приятно утопали ноги после тяжелого дня. На туалетном столике разбросаны женские мелочи, косметика и крема, В углу на медном крючке пылились старые пуанты. Иногда Аврора все же танцевала. Для себя. Ей ведь нравился балет, но не как дело всей жизни и адский труд, а как отдых для души. Она прошла в гардеробную и достала чемодан, решив взять только то, что поместится, что действительно необходимо. Первыми на дно легли пуанты. Одежда, белье, косметика летели без разбору. Аврора с благоговением прикоснулась к серебристо-серому сверкающему платью. Она так ни разу его и не надела. Наряд венчал чемодан ее прошлого. Каждой твари по паре, и она схватила туфли на высоком каблуке. Кто знает, что ей пригодится за порогом этого дома. Подумать только, ей почти 25 а она все еще живет с родителями. В дом огромный, в нем поместится три таких семьи. К чему переезжать? Постоянно увещевал отец. Здесь могут жить и она, и ее семья. Мама была с ним согласна. Но она, в отличие от него, готова была принять любой выбор дочери. Аврора не торопилась. Да и Дрю, казалось, не смущал вариант жить с ее родителями. Дрю. Аврора вспомнила его поступок и впервые задумалась об истинной природе его чувств. Она ведь красива, не глупа, из хорошей семьи. Ее есть за что полюбить, но любил ли ее жених достаточно сильно? Или ему было важнее расположение ее отца? Почему он смолчал? Почему не предупредил? Не секрет, что жесткий, а порой деспотичный Стефан Клейтон благоволил к Дрю и одобрял роман с единственной дочерью. И во многом потому, что Дрю никогда не быть таким, как он сам, сильным, упорным, практически несгибаемым. Ему никогда не занять место главы семьи, пока сам Стефан Клейтон будет в состоянии править. От Отчего-то отец не терпел конкуренции. У него не было наследников мужского пола, поэтому со временем муж Авроры, до сегодняшнего момента она полагала, что им будет Дрю, может получить в свои руки контрольный пакет акций кросс-кантри. К Авроре, как к настоящей принцессе, прилагалось полкоролевство. А хотела ли она отдавать свое наследство, детище своей семьи, мужчине? С любимым она готова разделить все, но передать, словно сама Аврора недостойна на равных владеть и управлять бизнесом отца, казалось неправильным и обидным. А хотела ли она вообще замуж? Она взяла в руки резную шкатулку с мелочами. Крохотные пинетки с перламутровыми жемчужинами смотрели на нее в вопрошающе. Она не знала. Правда, не знала. Аврора взвесила их на руке. Потрясающая работа. Мама всегда прекрасно шила и вязала. Сейчас даже владела собственным отелье. Отец не возражал, называя это женскими прихотями. «Детка, ты дома? Что случилось?» Грейс Клейтон пораженно застыла у двери, с недоумением рассматривая то чемодан, то дочь. «Аврора, что происходит?» «Что сказать?» Ее подставили два самых близких мужчины, что она бежит из отчего дома. Аврора кусала щеку, подбирая слова, наблюдая за взволнованной матерью, от которой ей достались хрупкое телосложение и мягкие каштановые волосы. От отца только глаза прозрачно-зеленые. В остальном же сходства с родителями не наблюдалось. «Мам, я уезжаю». «Куда же? На отдых? Вы ведь с хотели...» «Нет, мам, не на отдых и не сдрю. Ты только не волнуйся». Она подошла к матери, обняла и вдруг заплакала, хлюпая носом, сбиваясь, рассказывая обо всем, что наболело. Они проговорили около часа, и мать поняла дочь, хоть и печалилась от ее решение. Они вместе спустились вниз, но Грейс все еще пыталась убедить Аврору дождаться отца. Возможно, все, что произошло, одно большое недопонимание. Но Стефана не нужно долго ждать. Он появляется тогда, когда считает нужным. Так было и сегодня. Что здесь происходит? Грейс поспешила ему навстречу. Мужа она знала и хотела попробовать успокоить, прежде чем он взорвется, окончательно разругавшись с Авророй. «Сначала ты сбегаешь с работы, потом я застаю тебя с чемоданом. Куда, черт возьми, ты собралась?» «Я уезжаю к друзьям в Лондон». «В Лондон? Аврора! Ей-богу, какой ты все еще ребенок!» «Я не ребенок», упрямо вздернув подбородок, сказала она. «Ах да, ты моя служащая, и я не припомню, чтобы отпускал тебя». «Я уволилась из кросс-кантри», — спокойно напомнила Аврора, хотя внутренняя начала закипать. Отец всегда был высокомерен и упрям, полагая, что единственно правым может быть исключительно он. «Я не подписал заявление, и если ты сейчас уйдешь, то забудь о карьере. Хороших рекомендаций ты не получишь». Голос отца, до этого имитировавший спокойствие, к сожалению, весьма неудачно, зазвенел холодной сталью, словно скрестились два клинка, высекая искры. Но идти на попятную ни за что. — Обойдусь и без рекомендаций, мистер Клейтон. — Детка милая! — Грейс рванулась к Авроре. «Стой — Стой! Она застыла между двух огней, между мужем и дочерью. Она любила их обоих, но старалась открыто не принимать чью-то сторону. — Это твое окончательное решение? Аврора кивнула. Он отступил от парадной двери, пропуская дочь. — Стефан! — не выдержала Грейс и поспешила к Авроре. Ей не препятствовали в этом порыве. Так, под слезы матери и гнев отца, Аврора Дан покинула дом, бросила жениха и уехала из бермингема «Виккерс Шипбилдинг Групп», Лондонский Сити, Англия. «Мистер Барлоу, вам звонили из дома», – негромко уведомила секретарь, подавая напитки. «Соедини меня», – короткий взгляд на наручные часы. «Через 10 минут», – велел он, возвращаясь к спору с братом. джонатом госзаказ нельзя получить. Это тендер. Его нужно выиграть, понимаешь?» «Но у нас же есть друзья в парламенте! Ты играешь в поло с Джоном викином черт возьми!» Джеймс устало прикрыл глаза, поражаясь идеям, приходящим в голову брата. «А может, это он, Джеймс, уже старый и от этого не способный на безумство?» «Давно он так сильно не ощущал разницу в возрасте между ними. Сейчас 11 лет казались непреодолимым барьером». Иногда Джеймс чувствовал себя умудренным опытом и ответственностью 35-летним стариком. «Джонатан, распорядись, чтобы твой отдел начал готовить документацию к конкурсу». «Джейми, но иди, Джонатан, и не заставляй меня жалеть, что назначил тебя на эту должность», – про себя подумал Джеймс. Брата он любил, но если бы не уговоры матери, то помариновал бы его в рядовых экономистах, пока не наберется достаточно опыта. Меллисента для Джейми была мачехой, но он не любил думать о ней так. Все-таки она растила его с десятилетнего возраста. Мать она не смогла заменить в полной мере, но отношения между ними сложились хорошие. Зазвонил телефон. Прошло 10 минут. Секретарь давно выучила привычки босса. «Миссис Флэг, что случилось?» Джеймс слушал, не перебивая, буквально физически ощущая, как еще одна проблема ложится ему на плечи. «Атланту небесный свод, наверное, легче держать было». «Я понял. Присмотрите пока за Эвоном, а я подумаю, что можно сделать. Спасибо». Он повесил трубку, выплескивая раздражение на папку с документами, так не кстати подвернувшуюся под руку и полетевшую в стену. Его решили доконать сегодня все, даже собственный сын. В Эвана, словно бес, вселился четвертой няня за две недели. И где взять новую? Рекрутинговые агентства скоро начнут шарахаться от одного имени Барлоу. Он задумался... вспоминая ярко вспыхнувший роман с женой. А через три месяца она сообщила, что беременна, и он был рад. Родился Эван, и Джеймс стал счастливым отцом, но не мужем. Отношения с Олесей начали портиться. Заболел отец, и ему, Джеймсу, пришлось принять управление компанией на себя, а жена решила возобновить карьеру. Они отдалились друг от друга, и, наконец, настало утро, когда Алисия заявила, что не может и не хочет так жить. С ним жить. А Джеймс с поразительной ясностью осознал, что ничего не чувствует. Ни досады, ни сожаления, ничего. Три года назад умер отец. Два – его брак. Они с Алисией расстались не друзьями, но и врагами не были. Эвану было шесть, и он, как любой ребенок, тяжело переносил развод родителей и жизнь на два дома. Но в итоге они все пережили этот тяжелый период и вышли из кризиса, как говорил психоаналитик, к которому они все ходили. Сейчас возникло ощущение, что кризис вернулся, чтобы в конец расшатать его нервную систему. «Эмили, пригласите ко мне мистера Китча». По селектору приказал Джейми, намереваясь применить тяжелую артиллерию, и поднялся за папкой. Договора надо бы подписать. Он славился железной выдержкой, а разбросанные документы вверх импульсивной несдержанности. Джеймс взял ручку, собираясь поставить размашистую подпись напротив своего имени. Филип Джеймс Барлоу. Филип. Он не любил свое первое имя. имя деда, которого уважал за волю и несгибаемый характер, но теплоты не испытывал из-за его желания контролировать все и вся. А когда Филиппу Барлоу перевалило за 80, он вообще превратился во вздорного старика. Дед – единственный, кто категорически выступал против брака с Алисией, и когда нерадивый внук, на которого управы нет, пошел наперекор старшему в семье, лишил его наследства. Филип Барло всегда был умелым кожевником и начал развивать свой талант еще в 60-х. Сейчас магазинов с эксклюзивной мебелью обтянутой кожей по технологии выделки деда более сотни только в одной Великобритании. Он давно отошел от дел, получив жирные комиссионные за продажу патента. Дед жил в большом доме за городом в окружении слуг, носил пенсне и изводил все вокруг дурным нравом. Филипп сколотил весьма приличное состояние и частенько пытался шантажировать им Джеймса, хотел сделать послушным своей воле. Вот только внук и сам был обеспечен и успешен. Инженер по образованию, он прекрасно управлял компанией отца и в дополнительных средствах не нуждался. Джеймса совершенно не трогало, что джонатону младшему брату, достанется все наследство. Единственное, чего он опасался – не дай бог стать таким же, как дед. Наверное, и поэтому даже имя не прижилось. Близкие называли его Джейми, партнеры Джеймс, подчиненные – мистер Барлоу. И только отец, когда был недоволен или хотел повлиять на него, называл его полным именем. Тогда это злило, сейчас не хватает. Дед тоже пользовался этим приемом, но всегда безуспешно. Это жутко раздражало его. Он не так плохо в очередной раз напомнил себе Джеймс. Пусть Филипп Барлоу не принял Алисию, с самим Джеймсом находился в весьма натянутых отношениях, а вот Эвана любил, и тот отвечал взаимностью прадеду. Уже за это можно сказать ему спасибо. Стук в дверь отвлек и от дела и от мыслей. Генри Кич, личный помощник осторожно вошел, аккуратно прикрывая двери, не смело озираясь. С боссом у них давно установились хорошие отношения, но когда тот вызывал официально и смотрел строго, сведя темные брови на переносице, как судья, выносящий решение, это настораживало. «Чем могу служить?» – любезно поинтересовался Генри, будто бы не сидел вчера с ним вот на этом самом полу с энергетиками, пиццей и проектом нового судна. «Генри, мне нужна няня. Лично вам?» «Эвану», — предупреждающий поправил Джеймс, показывая, что сейчас не время ерничать. «Тебе всегда удавалось подбирать правильных людей?» «Да, но няню — это не мой профиль. Она мне нужна завтра». «Завтра? Где же я ее найду за ночь?» Только 5 вечера, у тебя в запасе 24 часа. 24 часа для Генри самый невероятный и крайний срок. Если он справится, то в своих собственных глазах получит статус бог.